Радин. Четверг. Утром он заглянул в пекарню на углу, купил длинный, как древко знамени, батон, бутылку масла и пакет жареного миндаля. Вместо сдачи пекарь вручил ему билетик. На одной стороне полоска, на другой смеющийся бомбардир Криштиану Роналду. Полоску надо было стереть ногтем, но Радин поленился. Он не знал, в какой газете печатают таблицу, да и что там можно выиграть. Входную на осеннюю игру Ювентуса? Вернувшись домой, он наткнулся на сеньору Сантос. Ее стол был завален цветными квадратиками, и она качалась над ними в задумчивости, подперев щеку кулаком. «Мне так нужен кусочек неба», — сказала она горестно. «А я не могу его найти. Все синие уже использованы». За три дня я не слишком продвинулся, думал разем, поднимаясь в квартиру. «Мне тоже нужен кусочек неба». Это расследование больше похоже на перечень покупок. Сыщик ходит по заранее обозначенным лавкам и делает порученные ему вещи. При этом его не покидает подозрение, что деньги ему заплатили за что-то другое. Он налил масло в миску, выжал туда лимон и позавтракал на местный манер, макая белый хлеб в подливку. «Поедем на канедром, поговорим с людьми и сделаем ставочку». Радин достал из конверта сотенную, свернул ее в четверо и сунул в кармашек джинсов, который его приятель-математик в колледже называл joint покет Математик утверждал, что джинсы придумали как рабочую одежду для золотоискателей, а маленький карман сделали для золотой пыльцы. Радин носил там дырявый пятак, найденный в отцовском столе в тот день, когда он разбирал его бумаги после похорон. Пятак был похож на монету колониальной страны, голландской Ост-Индии или Британской Родезии. Только дырка в нем была корявая, рваная, как будто из него хотели сделать кольцо, но передумали. Уходя из дома, Радин снял с крючка плащ и осмотрел карманы. В левом обнаружилась еще одна связка ключей, только здесь брелоком служил ребристый мячик с логотипом клуба Де Что же они открывают? Дверь аспиранта отпиралась простым английским ключом, а эти были хитрые, дорогие, с желобками и лунками. Радин отстегнул клетчатую подкладку, сунул в карман фотографию австрийца, найденной в спальне, и ушел из дома в плаще, чувствуя себя немного крамером. По дороге на вокзал он зашел в обувную лавку, купил мокасины цвет ржавчины и сунул свои ботинки в урну. Добравшись до Сабрада на загородном автобусе, он наткнулся на запертые ворота. Замок висел на цепи, будто в деревенском амбаре. Первые капли дождя упали на гравий. Кнопка звонка была целой, но он не зазвенел. Дождь палил сильнее. Радин нажал кнопку еще раз, постучал каблуком в нижнюю доску ворот и хотел было уходить, когда послышались шаги по мокрому гравию. «Ты что это проклятие раздаешь в святой день?» Лицо человека, открывшего окошко, было сердитым. «Бегай тут из-за тебя под дождем!» «Так здесь же не церковь, компаньера. А почему сегодня закрыто?» «Ты с луны свалился!» Все в центре гуляют с красными гвоздиками, какие уж тут бега. С гвоздиками? Сразу видно, что не местный. Сегодня же 25-е, день переворота. Ну, прощай, во вторник потратишь свои синтавы. Погодите. Радин достал из кармана фотографию аспиранта и поднес к окошку. Вы этого парня на днях не видели? Говорят, он был тут за всегда Вот я и приехал расспросить букмекеров. Так ты политикал, значит, а еще иностранец. «Нынче кого попало берут на работу? Куда только страна катится!» «Нет, я не коп!» Он убрал подмокший снимок в карман. «Может, вспомните что-нибудь, уважаемый?» «Эти ребята вдвоем проезжали, немец и русский. Хотя бы им и букмекер расскажите, вы же тут всех знаете. Что правда, то правда. Я здесь еще при Борозу работал. Сдается, мне мелькал тут твой дружок, но я не уверен. «Может, вам пиво купить?» Радин вспомнил давешнего клошара. «На работе не употребляю», — важно сказал сторож. «Но от горячего пирога с треской не откажусь. У меня как раз время обеда. Там на остановке в киоске продают». Попрощавшись со сторожем, Радин дождался автобуса, снял мокрый плащ и, свернув, положил на сиденье. «Что-то здесь не складывается», — думал он, глядя в окно на мокрую авениту Боавишта. «Не хватает синего квадратика, а может и двух». Есть вероятность, что Иван и аспирант вместе уехали из города. Наверняка задолжали целому кварталу, но почему телефон Ивана оказался у художника, прыгнувшего в реку? И почему это до сих пор занимает мои мысли? От меня требуется исполнить поручение, написать рапорт и не совать нос не в свое дело. Попутчик вынудил меня пойти в галерею и донести до хозяйки сведения, которые следовало до нее донести. Русского парня с его приятелем Крамером видели на бегах зимой. Источник достоверный. Почему солдание вцепился именно в меня, понять нетрудно. Русский детектив ищет русского игрока. В такую выдумку женщина поверит быстрее. Тогда почему он мне больше не звонит? Добравшись до кольцевой дороги, Радим попросил выпустить его возле стадиона. Дошел до Репсола пешком и первым делом вымыл руки. Пальцы крепко пахли треской. Потом он купил сигареты, достал снимок И принялся расспрашивать продавщицу, сонную блондинку с голубыми ногтями, которая сразу оживилась, позвала двух парней из гаража, чтобы взглянули на фото, и напоследок угостила Радина ломтем дыни. На все про все он потратил 20 минут, но устал, как будто дрова таскал. Он все еще чувствовал себя персонажем комедии, которому все почему-то верят, будто дурманом опойные. Но вчерашнее веселье стало угасать. Доедая дыню, он пошел примет через лесные посадки, купил на станции раскладную открытку с дворцом раю и сел на перроне чтобы наскоро все записать. сторожка недрома Букмекера, принимавшего у аспиранта ставки зовут Джой. В местное кафе букмекера не ходят, там только лимонад подают. серьезные люди собираются в портовой бильярдный. самого австрийца сторож не видел с зимы. На бегах парень бывал не слишком часто, однако его заметили. Молодых там немного, все больше фермеры и рантье, а эти двое, Кристиан и его приятель, выделялись азартом и бедностью. Любимой собакой у них был пес по кличке Голубой Динамит. Самый старый здесь, но бегает как черт. Однажды с ними приехала девушка, маленькая такая. Сторож слышал, что она в театре танцует, но, может, и наврали. Девушки на бегах появляются редко, так что ее появление, как положено, встретили одобрительными выкриками и свистом. «Лицо девушки. В этом возрасте они все на одно лицо. Одно слово, балетное. Говорю тебе, и спереди пусто, и сзади плоско. С чего бы я стал ее разглядывать?» Анна и мойщик с бензоколонки. В тот день она приняла смену в шесть вечера, но ее напарница задержалась, дожидаясь мужа, так что минут десять они болтали, стоя в дверях. Машину она помнит, маленький опель голубого цвета. Окно было открыто, и Анна видела профиль парня, сидевшего рядом с женщиной. Волосы у нее были как будто пудрой присыпаны, очень заметные. Они говорили довольно громко, но в гараже так грохотало, что слов было не разобрать. Когда мойщик отсоединил шланг, женщина вышла из опели и бросилась к багажнику. Кажется, у нее заело ключ. Она сердито тыкала им в скважину. Парень вышел, чтобы помочь, но она запрыгнула в машину, дала по газам и уехала. Мойщик утверждает, что Опель был зеленым, а за рулем была дама в мехах. Ночай ему не дали, и он не стал протирать стекла. Опель уехал, а парень остался. Он торчал там еще минут пять, разговаривал по телефону, пытаясь перекричать рабочих в гараже. Может, такси хотел вызвать. Потом на колонку заехал мебельный фургон, раскрашенный, как греческий флаг. Парень коротко поговорил с шофером и забрался в кабину. Вид у него был такой, будто мамаша задала ему трёпку, но он бодрится и держит нос по ветру. Иван. До прыжка оставалось неделя. Теперь я ходил к мосту каждое утро, сам не знаю зачем. Покупал рыбу в киоске и стоял там, глядя на реку, впадающую прямо в океан. В субботу у парапета топтался лысый мужик в куртке с обрезлым мехом. Глаза у мужика были хитрыми, а зубы белыми и золотыми. Мой сосед в Токсаве называл таких зимогорами. Держи. Я протянул ему пакет с рыбой. Он запустил пальцы поглубже и вынул кусок, запеченный в тесте каракатицы. Добери «Да все, я не голоден. Славный шакинью ласково сказал мужик, набивая рот. А креветок тебе не положили, вот засранцы. Он отошел, прижимая пакет к груди. Его нейлоновая куртка отливала синим, будто нефтяное пятно. Подойдя к причалу, он встал на колени, нагнулся к воде, выдернул оттуда сачок, и я увидел что-то светлое, длинное, похожее на рыбину, бьющуюся в проволочной сетке. Забравшись на мост, я посмотрел вниз и увидел, как клошар поднес рыбину к рту. Откусил голову и выплюнул. Я подумал, что в такой же рыбе в следующий вторник может оказаться молекула моего тела. Мельчайшая его часть, перемешанная с планктоном. Некоторое время я оставался там, перегнувшись через перила и повторяя. «Еще тепло. Я отлично плаваю. Денег хватит на шляпную коробку и еще останется». Мужик все еще стоял, задрав голову сияющей рыбиной в руке. И, приглядевшись, я понял, что это литровая бутылка белого, до половины оплетенная соломой. Потом я спустился вниз и дошел до лодочного причала, где качалась на воде плоскодонная лодка для перевозки портвейна. В дубовых бочках, сложенных на палубе, уже лет триста, как сухо и пусто, хоть зимой. Имитация, как и многое в этой стране, потерявшей бразильское золото. Как моя внезапная дружба с Понти, например. Или то, что за два года поспела у нас с Крамером на собачьем огороде. Он называет это жунта, то есть хунта. И точнее не скажешь. В делах дружба коварство не меньше, чем в планах войны. Годами плавится мед, копится терпеливый взяток и все жужжит, все надежно. Но приходит день, литок наглухо забивается дрянью, и дружба издает пустой звук. Порта оперта, перши порта, шинун порта парта. Никогда не любил это слово дружба. В нем ужиная из-под камня скольжение, рыбий жир, что заставляют слизывать с чайной ложки, залубенелые варежки на школьном катке. Другое дело горячавка, в ней есть и горечь, и речь, и река, и даже чавканье, напоминающее большую голодную псину. Синие горячавки растут под полуночным солнцем в Тромсе, и скоро мы с ними увидимся. Я растянулся на теплых досках, положил сумку под голову и закрыл глаза. Радин. Четверг. Вернувшись в город на поезде, Радин заварил чаю, прикончил подсохший батон и принялся за работу. Вопросы разбухали, как лошадиная шкура в молоке. Почему третий день от солданий ни слуху, ни духу? Почему он в списке Варгас, если не был знаком с пропавшим австрийцем? А если знаком, то почему промолчал? И какое расследование он ведет, если в редакции говорят, что он уволился? Заполняя странички тетради, Радин поймал себя на том, что разучился записывать реальные события. И думать о том, что происходит на самом деле, тоже разучился. С персонажами ему было сподручнее и веселее. Теперь же он сам становился персонажем, тихо и неуклонно, как будто оказался в стране, где власть внезапно перешла в другие руки, но люди еще не осознали перемен и гуляют в парках с детьми и собаками. Итак, что нам дала бензоколонка? Фургон мебельной фирмы, на котором аспирант укатил обратно в город, был раскрашен как греческий флаг. Значит, лазурная полоска и белая. На поиски фургона ушло минут 20. Сначала он просмотрел все магазины, которые предлагали доставку, потом выбрал два, у которых на логотипе была лазурь, и быстро выяснил, что полосатые и фургоны принадлежат Amiga ютил крупному торговому центру в северной части города. Некоторое время Радин думал, не поехать ли в эту контору, но потом решил не бить понапрасну ноги, позвонил в отдел доставки и спросил, можно ли узнать имена водителей, работавших на линии 29 декабря. «Вас беспокоит из торгового представительства Великобритании», сказал он, жестко подчеркивая акцент. «Нам необходимо найти человека, который в тот вечер заправлялся бензином в районе Агро-де-Байшо. Он помог нашему директору, и его приказано вознаградить». Просто записка мистера Аренстайна затерялась в секретарской, а теперь нашлась. Если я не исполню приказа, мне здорово влетит. Но у нас только два водителя. Любезно ответили на том конце провода. И оба работали сверхурочно в праздничную неделю. Можно посмотреть, кто из них был на Арго де Байша. Но это ничего не даст, потому что они часто ездят не по графику, обедают, когда им вздумается, опаздывают и меняются клиентами. «Поговорите с ними, я продиктую телефоны». Первый водитель ответил сразу и сказал, что никого в кабину не сажал. Второй долго не снимал трубку и отозвался только вечером. Обрадованный Радим предложил выпивку. Водитель помялся, но, услышав, что годится любой пап на его выбор, пробормотал, что в 9 будет ждать у метро. Радио на кухне пообещало дождь и пробки в районе Бавишты. Плащ, висевший на крючке у двери, был слишком светлым для португальской весны. Вчера Радим почистил его одежной щеткой, хорошенько ее намылив, но пятна все же остались. По дороге в центр он вспомнил фургон, вернее, грузовик, о котором недавно читал Уэка. Огромный, с надписью «Метафора» на борту. Это означало всего лишь перевозка на новогреческом. У мебельщиков тоже название серьезное. Он знал, что омега ютил переводится как «Полезный друг». Но стоило произнести название вслух, как ему почудился платоновский мешок утили, специально отобранного в виде редких непродающихся игрушек, каждая из которых есть вечная память о забытом человеке. «Скоро польет, пошли под крышу», — сказал водитель фургона. На затылке у него торчал смешной хохолок, и Радим подумал, что он завалился было спать, вернувшись со смены. Водители звали Жозе. Лет ему было чуть за двадцать, и жил он явно неподалеку, потому что явился в мятой рубашке и мокасинах на босу ногу. Жозе долго расспрашивал подавальщика о закуске и в конце концов остановился на тромоса, оказавшемся семенами люпины. Отхлебнув из кружки, он сладко зажмурился, положил локти на стол и уставился на собеседника. Час тому назад, шагая вдоль бесконечной Руа-Шанхай, Радин понял, что говорить о пропаже аспиранта вообще не стоит. Водитель испугается и начнет врать, а то и вовсе уйдет. Важно было понять, где и когда Крамер вышел из фургона. Он покинул виллу за два дня до Нового года, а в своей квартире появился в начале января. Где-то между этими событиями есть темный, неосвещенный эпизод. «Парень подсел ко мне в самом конце смены», — сказал Жозе. Оставалась последняя доставка где-то в Ломасе, поэтому я заправлялся на кольцевой. Встал он, значит, на подножку и постучал мне в окно. Ну, я открыл. А он говорит, «За пятерку подбросишь до города?» «Нет, — говорю Биша, — я не такси». А он мне, «Я с женщиной поссорился, она уехала с моей сумкой, ты же знаешь этих баб. Если поможешь, стулья на третий этаж дотащить, тогда отвезу», — говорю. Мы поехали в Ламас. Там часок конторскую мебель потаскали, а потом я подвез его в поселок. В пробке стояли примерно полчаса, так что домой он добрался часам к десяти. «Я разыскиваю этого парня по просьбе моей сестры», — Радим понизил голос. «Он нарушил свои обещания, понимаете? Это задевает ее честь». «Да ладно», — усмехнулся водитель. «Мне-то какое дело? Разыскивай на здоровье, у него, похоже, таких сестер хватает. Сперва-то в центр Наруала попросил подвезти, а потом говорит, «Не поедем, планы поменялись». Ну, я развернулся и поехал по объездной. Что у него было в руках, вы не помните? Сумка, с саквояж? Нет, он вроде был налегке, только плащ через руку перекинут. А где он из машины вышел? Радион поднял руку и показал подавальщику два пальца. На авиапанорамику он вышел. На холме, там, где частный поселок. Сначала сказал, что ему пару ящиков надо вынести из одного дома, бумаги какие-то. и что если я его обратно в город подброшу, то мы в расчете и сверху двадцатка, мол, наличные у него на вилле есть. Значит, и тебе пришлось на него поработать. это ты и оно, что не пришлось. Как только мы к воротам виллы подъехали, так он сразу и передумал. Я, говорит, пожалуй, останусь здесь. Спасибо, говорит, и прощай. Выскочил из кабины и давай замком греметь. Ворота отпирать. Ну, я и поехал к себе». Еще подумал не ограбить, ли он кого решил. Сейчас даже такие, как он, промышляют, чем придется. Такие, как он? Это какие? Артиста с фальсас. ЖЗ пожал плечами, подвигая пустую кружку на край стола. Ну знаешь, щиколотки голые, борода квадратная, очки роговые, небось и мясом брезгуют. Такие тебя не по душе? При чем тут душа? Вот я вожу фургон и выгляжу как водитель фургона. А эти хотят казаться людьми. которые рисуют или, там, музыку сочиняют. Но тот, кто реально сочиняет, тот бишо, курит настоящую траву, а не айка с смусолит, и уж точно не носит очков с простыми стеклами». «Очки у него настоящие», — вставил Радин, но шефер отмахнулся. «Все равно в нем было что-то такое... Ну, ну, ты знаешь, не то чтобы чистой воды Бамби, но и не мужик». «Доминика, летом, не успев проснуться, ты начинал ждать сумерек». В шесть ты поднимался в студию и открывал окно. Стены студии становились голубыми. Помнишь, как ты называл этот цвет? Ландышевый Терео Даваля. Это слово всегда напоминало мне весну девяносто пятого. В тот год мы поехали в Ниццу. Где ты уже был, а я еще не была. Ты сказал, что деньги раздобудем на месте, я думала, ты будешь продавать картинки или вырезать бархатные профили. И приготовилась... к долгим часам ожидания на набережной, которую видела в путеводителя. Утром мы встретились на вокзале, но поехали почему-то в Марсель, а оттуда на тряском автобусе в деревню, где у тебя была знакомая, а у знакомой теплице за домом. Эту женщину звали Сандрин. Она пустила нас переночевать в сарае на дерюжных мешках, а в пять утра подняла, налила кофе из кувшина и отправила в теплицу за ландышами». Корни нужно было осторожно вынимать вместе с землей и укладывать в пластиковые горшочки. К восьми часам мы собрали два ящика, потом набили мешки скрученными резинкой букетиками. Голова у меня шла кругом от душного запаха. В машине я открыла окно, и всю дорогу лежала на заднем сиденье, глядя на мелькание лиловых теней. Сандрин высадила нас на площади, где уже стояло несколько крестьянского вида парней с похожими мешками. Велела провести цветы в порядок и уехала. Я принялась доставать букетики, но тут часы пробили полдень, и площадь мгновенно заполнилась народом, как будто где-то открыли крепостные ворота. Я смотрела, как ты ловко считаешь монеты, улыбаешься дамам, делаешь мне тайные знаки, словно хирург, поглощенный операцией. И не узнавала своего увольня, свою камышовую голову. Помню, что подумала, не фермер ли на самом деле твой отец, которого ты объявил деревенским нотариусом. К вечеру ландыши кончились. Никто к нам не подошел, чтобы спросить, что мы тут делаем есть ли у нас документы для торговли. Сандрина явилась к семье немного навеселя, приняла ландышевый горшок, набитый монетами, будто сказочный арабский клад, и отсчитала тебе нашу долю. Оказалось, что это единственный день в году, когда продавать ландыши может кто угодно, на любом углу. Никаких бумаг и налогов. Ночевали мы в Ницце, в турецкой гостинице, на пропахшей кошками улице. Утром ты вывел меня к морю и вдоволь накормил медиями с шафраном, а потом меня долго рвало в общественной уборной на пляже под названием «Бэйн Милитарес».